Глава 15. Великий лицедей. С того момента, когда Луиза впервые позировала в роли мисс Бирмы с короной на голове, лентой через плечо и красными розами в руках, уже тогда, с первыми вспышками фотокамер, все и началось. Ее долгий контракт с притворством. Притворяться, что ее не огорчает мамин потерянный вид на трибуне что не раздражает папина затравленно ободряющая улыбка, что она вовсе не борется с отчаянным желанием извиниться в ответ на неискренние поздравления других участниц, что не ужасается банальностям, которые выплескиваются из нее самой. «Поверить не могу, какая честь для меня!» Притворяться, что хочет всего этого. А затем притворяться, совершая круг почета, что ей нет дела до того, кто виновен в этом фарсе. Мать не уставала повторять, что конкурс важен для Каренов. И точно так же притворяться, что ей безразлично, кто повинен в ее успехе. Если забыть про образ единства, то как Каренка могла одержать победу в конкурсе, который оценивает жюри, состоящее из берманцев? Как вообще могла победить еврейская Каренка, чей иностранный отец был врагом государства и находился под домашним арестом. Как такое могло случиться во время продолжающейся гражданской войны в стране, помешанной на идее ослабления влияния чужаков и отрицания различий между народностями? Каким образом, если только папа не умудрился устроить нужный результат, или если ее успех действительно не был частью государственного плана призванного доказать, что меньшинства тоже могут побеждать. А после конкурса притворятся, что не замечает, как изменение ее статуса изменило все остальное. Как скандалы между мамой и папой сделались чаще и яростнее с тарелками, а порой и ножами, летящими в стены. А повисающее потом молчание становилось все более тягостным. Как Джонни завел привычку сидеть у себя в комнате, Под предлогом подготовки к кембриджским экзаменам, потому что должен стать первым, чтобы получить стипендию, которая поможет ему выбраться отсюда к чертовой матери. Как Молли плачет все более остервенело. Как Грейси почти все время сидит на дереве, а ах тахта и Эффи стараются не попадаться на глаза. И как даже лучшие школьные подруги норовят поддразнить Луизу игриво хлопают глазками и смущенно улыбаются вырезая ее портреты из газет и пришлепывая на доску объявлений. Не то в шутливой поддержке, не то в негодовании. Притворяться перед собой, что принимаешь свою новую жизнь, новую участь. И тут же не воспринимать всерьез этот жребий, не придавать значения любопытству журналистов, влезавших в самые потаенные уголки ее жизни. Репортеры, похоже, вступили в сговор с ее притворством ни один из тех кто брал у нее интервью не считал что навешиваемые на нее ярлыки меньшинства продукт ассимиляции это зло лишающее ее индивидуальности ни один из них не заговорил о тюремном заключении ее отца о его участии в революции о его домашнем аресте она улыбалась позировала фотографом в берманском наряде разумеется и говорила обо всем кроме того что ее на самом деле волнует о том, что папу в любой момент могут забрать и опять швырнуть в тюрьму инсейна или даже казнить. Но убедительно притворяться, будто в Бирме царят мир и гармония, будто Бирма свободна от несправедливости и этнических расприй, Луизе не удавалось. И когда посыпались фальшиво-жизнерадостные интервью и репортажи, как она представляет себе идеальную жизнь, о ее мечтах о карьере звезды, о ее позиции одной из лучших учениц в английской методистской школе, той самой элитной школе, которую посещают дети невина. Луиза старательно скрывала стыд, почти столь же сильный, как если бы в этих репортажах ее опозорили. И понемногу она начала привыкать к кричащим цветам, в которые раскрасили ее портреты, на рекламных счетах и в газетах. Но не винить же себя за отсутствие в них полутонов и глубины, которая всего лишь отражение собственного ее притворства. «Она сама сделала этот выбор», — убеждала себя Луиза в минуты раскаяния. В такие моменты она чувствовала слабое пламя прежней себя. Той девочке, на кого мама оставила младших детей в доме лесного губернатора, жена которого изводила их наказаниями. Луиза тогда уже догадывалась, что виноваты они ровно в том, что вообще существуют. Она следовала маминым наказам не производить шума, дышать беззвучно, сдерживать слезы, пока озеро горькой тоски не разлилось так широко, что, казалось, по нему можно уплыть далеко-далеко. Джонни и Грейси тоже скрывали боль за бесстрастной маской с каждыми новыми побоями все более и более безжизненной. Только хтахта -хта с малышкой Молли плакали вслух. Нянька по секрету рассказала Луизе, что старший сын хозяйки настоящий негодяй, и она не сможет вытерпеть больше ни дня. И тогда Луиза нашла опору в природе, что окружала их. Иногда сквозь туман можно было разглядеть дальние горы напоминавшие о силах неподвластных человеку. И однажды, глядя на эти могучие незыблемые горы, Луиза вдруг поняла, что физический мир — это завеса, отделяющая иной мир, в котором никто из них не разлучен с близкими, никто не одинок. Лесной губернатор держал стадо слонов, чтобы таскать поваленные деревья, и, часто покончив с делами по хозяйству, Луиза пробиралась на задний двор и смотрела, как внизу в долине шествуют могучие гиганты, обхватив бревна хоботами. Время от времени погонщик тыкал слона металлическим прутом в голову или в чувствительные складки за ушами. Какая невыразимая печаль угадывалась в тяжелой медленной поступе. Смиренная готовность покориться, как будто слоны позабыли о своей грандиозной силе. Луиза мучилась от их страданий, от их безмолвной тоски, и в мыслях она обращалась к ним так же, как к маме и папе. Эти разговоры со слонами отвлекали ее от собственной тоски, позволяли ощутить себя частью великой и незримой любви, пронизывающей мироздание. Так продолжалось до той ночи, когда она внезапно поняла, что нет больше нужды хранить молчание и раболепствовать. Буря сотрясла дом лесного губернатора, словно норовя разрушить, и Грейси так перепугалась, что уронила миску с супом, за что жена хозяина выставила ее на улицу. Из-за двери доносился душераздирающий плач малышки. Моя сестра напугана, внезапно сказала Луиза. Ступай, займись делом, буркнула в ответ хозяйка, ворошившая в очаге гаснущие угли, но голос ее встревоженно дрогнул. Этого оказалось достаточно, чтобы Луиза кинулась к двери, и вот уже ее пальцы на щеколде и новый порыв ветра распахивает дверь настежь, и Грейси уже в ее объятиях, и она ведет сестренку в дом, почти подстрекая хозяйку, накинуться на них с кочергой. Сейчас Луиза поежилась, вспоминая свои ставшие обыденными дерзость и смелость, которые позволили им выжить и в Кеаваинге, и затем в долине тигров когда чума обрушилась на Белин, и они оказались разлучены с мамой почти на год. Невыносимое ожидание. Тревога, увидят ли они когда-нибудь снова родителей. Обращение к природе в поисках утешения. Простая и искренняя молитва о том, чтобы выжить и защитить себя, а то и вырасти без родителей. Потом оккупация, через несколько недель после того, как мама отправилась искать папу. Они сидели кружком вокруг Грейси, трясущейся в лихорадке, когда в дом ворвались двое солдат с окровавленными штыками. — Это что? — проорал один. «Дети — Дети с абенсона Моя сестра больна, — ответила Луиза. — Ей нужны лекарства. Солдаты, кажется, сами себе удивились, но отвели детей к армейскому врачу. Выжила бы Грейси, смог бы вообще кто-нибудь из них выжить, если бы Луиза промолчала. Оказались бы они здесь, если бы мама не настояла на участие Луизы в том детском конкурсе в Инсейне, или если бы Луиза не набралась нахальства заявиться в дом организатора конкурса и трогательно поведать той женщине и ее мужу, окружному уполномоченному, как сильно они скучают по папе, как они его любят, как он им нужен, как хочется обнять его, поцеловать, поговорить с ним. Как они скучают по его лицу, голосу, глазам, грустной улыбке, смешным ушам, даже по его вздохам. Папа, папочка, она так хотела к папе. Можно ей получить папочку обратно? Слезы, что она проливала, были подношением истине. Слезы наполнили чашу опьянения, из которой она пила. И сейчас ее оскорбляло ту, прежнюю, отважную Луизу, когда ей говорили, что мисс Бирма — легкомысленная трусиха. — Отец все понимает, — сказал папа однажды вечером, когда они сидели вдвоем в столовой. Он внимательно смотрел на нее, словно не желая замечать изменений, произошедших с ней, но в то же время заставляя себя противостоять аду, в котором она оказалась. Ты... — Ты нерешительно начал он. Я могу чем-нибудь помочь. Но чтобы не поддаться соблазну, не отбросить опостылившее притворство, в котором вдруг ужасно захотелось сознаться, Луиза натужно рассмеялась, чмокнула его в щеку и убежала. А чтобы внутренний голос прекратил скулить, Луиза начала перед сном прикладываться к маминой бутылке с пальмовым вином, ее тонизирующему средству. А потом и перед выступлениями Так было легче смеяться с друзьями и наклоняться в купальнике, касаясь пальцев ног, когда ее просили продемонстрировать упражнения на спортивных праздниках. Так было легче расслабиться, когда предлагали спеть на радио. И ей действительно нравились и Пингвинс, и Платтерс, и Джонни Мэттис, хотя порой, когда она пела их песни: О, да, я великий притворщик, притворяясь, что все хорошо. У меня такая беда, что приходится притворяться сверхмеры. Я одинок, но никто об этом не догадывается. Ей приходило в голову, что, возможно, эти американские певцы знамениты не вопреки их статусу меньшинства в своей стране, а потому что вполне допустимо и даже обнадеживающе, когда меньшинство исполняет роль счастливого клоуна. Да, я великий притворщик. Просто смеюсь и дурачусь, как клоун. Видите, я кажусь не тем, кто я есть. И чтобы заглушить эту мысль, Луиза начала просматривать статьи о себе, хотя прежде считала, что она выше того, чтобы их читать. А когда это не помогало, принимала чуть больше тонизирующего. Просто чтобы улыбаться задорнее на церемониях разрезания ленточек, болтать на светских раутах. Только чтобы не вздрагивать когда жена Невина Кэтти подходила к ней в школьном дворе. «Я в это воскресенье устраиваю вечеринку в старом правительственном дворце. Теннис, бассейн, карты. Приходи!» Стало почти легко притворяться невозмутимой. Притворяться, что муж этой женщины, глава армии, ставший, как говорили некоторые, государством в государстве, не был тюремщиком ее отца. Почти легко находить слова, чтобы любезно и шутливо раз за разом отклонять приглашение Кэти Невин. Но в 1957 Джонни стал вторым на общенациональном экзамене и почти потерял голову от горя. Скажи, разве правильно, что победил сынок государственного чиновника? И от съемок в кино уже нельзя было отказываться. Подумай, как помогло бы твое участие в фильме. Джонни так рвется в заграничный университет. И вскоре Луиза уже притворялась, что не слышит возмущенного шипения своих самых религиозных подруг, которые даже в кино не ходят и вообще ни на какие увеселения. «Когда ты работаешь во славу Господа, ты делаешь это от всего сердца, а когда работаешь во имя дьявола, тоже делаешь это от всего сердца». И она соглашалась со своими светозарными подружками, что да, когда-то давно приличные девушки, образованные девушки не снимались в кино но сейчас». И, к своему удивлению, Луиза обнаружила, что актерское мастерство, притворство само по себе, освободило ее от необходимости притворяться, что не притворяется. Или проще, это позволило ее более глубокому скрытому «я» просочиться сквозь щели между ее притворным «я» и той ролью, которая притворное «я» играла в фильме. Гувернантка, которая влюбилась в члена парламента, умерла прежде чем эта любовь открылась. Жена берманского солдата, которая искала его и нашла уже мертвым. Мама ездила с ней на каждую съемку, чтобы убедиться, что тут без обмана. Но даже под маминым пристальным, хотя и отчасти пугливым присмотром, Луиза почти не стеснялась обнажать чувства, рыдать и смеяться откровенно под прикрытием роли, которую исполняла. Но это имело последствия. Когда фильмы начали показывать по стране, ее слава принялась быстро расти, как избегавшиеся толпы стоило ей выйти из дома. Луиза делала вид, что все в порядке. Поступила в Рангунский университет, как закончившая с отличием курс по английскому языку. «Нажимать на английский — неплохая идея, Луиза», — советовал папа. «Я очень доволен, что выучил его в Индии, а ты уже говоришь блестяще». Но словно отказываясь от прежних достижений, В 1958 она согласилась вновь подать заявку на участие в мис Бирма. На этот раз, хотя все от ее поклонников до организаторов конкурса побуждали рваться к победе, она не могла притвориться, что за это решение отвечает кто-то помимо нее самой. О, да! От мысли, что придется заново пройти через это, накатывала дурнота, но казалось проще покориться судьбе особенно учитывая постоянную стесненность семьи в деньгах. И Луиза убеждала себя, что, возможно, не сумеет еще раз победить. Странно, но облегчение, которое она испытала после победы, было столь же остро, как и чувство обреченности. Где-то по пути она начала гораздо больше бояться публичного провала, чем фальшивого успеха. На фоне возросшей славы посыпались телефонные приглашения от Кэти Невин, сопровождаемые жизнерадостными угрозами. «Вы что же, не хотите иметь с нами дело?» Которые были встречены мамиными паническими упреками. «Ты даешь ей повод ополчиться на нас!» и папиным покаянным соглашательством. «Скажи, миссис Невин, что есть такая студентка Берманского медицинского института по имени Рита я большой друг нашей семьи, которую без всяких причин уже больше десяти лет держит в тюрьме инсейна. Потом Уну, которого обвиняли в нескончаемых проблемах с повстанцами и в том, что погубил экономику, подал в отставку, и невин возглавил временное правительство. Отказать Кэти означало теперь отказать жене временного премьер-министра. И хотя Луиза осознавала, что принять приглашение Кэти все равно, что согласиться с бессрочным приговором, Она сосредоточилась на том, что скорее польщина, нежели напугана вниманием, и позволила Кэти прислать за ней машину. Разумеется, это ненадолго. Каждая история восхождения заканчивается падением. Но на той первой вечеринке на крыше дома Кэти, где столы были накрыты щедростью, предполагавшей отсутствие изысканности, и где никто, казалось, не знал, когда смеяться, а когда сохранять серьезность, Луиза нашла убежище от подступающего ужаса. Напористая и развязная, а вдобавок шалунья, любительница знаменитостей, вечно моложавая, быстро тараторищая, укутанная толстым слоем притворства, Кэти была на самом деле доброй душой и еще немного похожей на испуганного же ребенка. Тревоги, ползущие по ее обширному миру, вовсе не преступление, казалось, говорил ее сияющий взгляд это же просто игра, и если ее мужчина немножко грозен, что она может поделать? Вскоре автомобиль начал приезжать за Луизой каждое воскресенье, чтобы доставить ее в сад Кэти на Эдди-роуд, где собирались преподаватели колледжа и жены из британского посольства, или в старый правительственный дворец где вульгарно накрашенные знаменитости вымученно изображали из себя подростков, брызгаясь в бассейне, обжираясь вафлями и прикидываясь неумехами на теннисном корте. Или на крышу особняка Невина, где послы и всякие иностранцы крутили шашни с юными подружками Кэти. И иногда Кэти могла сказать «Ступай, потанцуй с тем парнем» или «Поддержи веселье». То, что Луиза была дитя по части некоторых понятий из мира взрослых, у нее были довольно смутные и сугубо теоретические представления о том, как два тела становятся одним, то, что она была невинна, не имело никакого значения, потому что вечеринки Кэти были только притворством. И никто не пытался никого затащить в постель. Луизу даже не представили самому правителю, который, как опекун Бирмы, посадил своих вояк на правительственные должности, арестовал политиков и выслал беженцев из столицы, устанавливая закон и порядок, а его институт сил обороны захватил контроль над банками, транспортом и различными частными предприятиями. Если не Вин и заглядывал на вечеринку, то держался отчужденно. Мог, например, просто погонять мяч на поле для гольфа в правительственном дворце. Если же поднимался на крышу на Эдди Роуд, или спускался в гостиную, когда там были гости, то лишь для того, чтобы переброситься словом с кем-нибудь из своих генералов. И на фоне жутковатых картин веселья, что разворачивались в доме коменданта берманских бедствий, Луиза постепенно пришла к собственному временному решению. Она больше не станет разбираться, когда она притворяется, а когда притворяется, что притворяется. Не станет выяснять, где заканчивается ее старое «я» и начинается «я новое», и существует ли вообще подлинное «я», которое можно заморать самообманом. А что касается ее прежнего «я», которое пыталось взращивать внутреннюю красоту и смягчать внешние страдания, оно было мертво. В 1960-м она сидела как-то ночью в своей спальне, за столом, который был одновременно и письменным, и туалетным столиком, и пыталась найти свое прежнее «я» в отражении, смотрящем на нее из зеркала. Несколькими месяцами ранее Невин вернул в стране гражданское правительство и объявил всеобщие выборы, которые вновь выиграл Уну. Но победа эта была сомнительна, и чтобы компенсировать свою вечную слабость, Уну вскоре решил отправить делегацию из четырех сотен знаменитостей включая Луизу, в Китайскую Народную Республику на встречу с Джо Энлаем. И там бесконечные банкеты на переговорах по демаркации границы, предмет давнего спора между Бирмой и Китаем, исцелили Луизу от последних иллюзий относительно коммунизма. Нет лучшего лекарства, чем поглощать обед из десяти перемен на глазах у голодающих, а на улицах Китая повсюду было очень много голодающих. А по возвращении... Она еще долго маялась с желудком и чувством вины. Разве она объедалась в Китае не потому, что от нее этого ожидали? И разве это не трусливый и подлый поступок? Она не лучше любого государственного чиновника, если подчиняется несправедливым требованиям правительства, даже не пытаясь восстать против них. В ту ночь она увидела в зеркале, какое бледное, почти восковое у нее лицо. Радужки глаз скрылись за темными дисками зрачков, щеки запали. По щекам внезапно поползли слезы, а рука будто сама отыскала перочинный нож, которым Луиза обычно вскрывала письма и медленно поднесла его к горлу. Острый кончик лезвия коснулся кожи, и Луиза, ощутив, как забилось сердце, заставила себя опустить нож. Но рука тут же дернулась вверх, и острие потянулось к нежной лиловатой коже под глазами. Только один быстрый глубокий надрез подзуживал внутренний голос. «Не глупи!» — оборвал его другой голос. «Мама!» В зеркало Луиза увидела, как она стоит в дверях. «Мама!» Она обернулась, но мать уже исчезла, оставив ее снова наедине с ножом и слезами, которые никак не унимались. В последовавшие часы одиночества и опустошенности Луиза передумала каждую гадкую мысль о себе и родителях. Ей казалось, что все они — рабы обстоятельств, живут словно чужие в общих для всех стенах. Даже папа. После его выхода из тюрьмы она чуть ли не каждый вечер заходила к нему в кабинет Сознавая, впрочем, что ничто не может соперничать с его привязанностью к старому ободранному столу, за которым он вел бой не только со своими политическими убеждениями, но и с обязательствами перед семьей. И с тени за дверью она слушала, как он шагает туда-сюда в тусклом свете керосиновой лампы, как возбужденно восклицает и бросается к столу записать мысль или стонет и бронится, не замечая ее. Во что я верю? Во что я по-настоящему верю? Смею ли признаться в этом? Выпалил он в один из таких вечеров. Во что я действительно верю? Так это в то, что, ну, отчасти прав, презирая клановость. Разве и я не презираю это почитание только моих ценностей, моих законов, моей веры, моего наследия, моих песен? И еще. А кто мой народ? Кто? кроме мертвых. Тогда Луиза сказала себе, что верит, и на самом деле почти верила, в папин авторитет, в его здравомыслие и смелость. Но вместе с тем она не могла не сравнивать его с другим человеком, не менее отважным, с тем, кто на время заменил им отца, с Линтоном. И, ощущая себя немножко преступницей, Она порой тосковала по Линтону, по его быстрой широкой улыбке, по заразительному смеху, по его твердой убежденности. За каждый день, что нам дан, мы обязаны этому дню своей отвагой и силой, сказал ей однажды Линтон и тут же принялся поддразнивать за зернышки Риса, прилипшие к щеке. Именно он заставил ее понять, что можно быть свободным от бремени, которое, казалось, давлеет над всеми людьми отчаянного стремления выжить, превращавшегося зачастую в трусость или откровенное скотство. И, возможно, сознавая весь масштаб свободы Линтона от страха, ее саму одолевал страх потерять его. И когда он оставил их одних в белине, она тайком плакала и клялась простить его и себя за то, что так привязана к нему, если он не погибнет. Но времена когда Луиза позволяла себе подобные мысли или осмеливалась вторгаться в папин кабинет, давно миновали. И сейчас, в полночь, все так же сжимая в руке нож, она выскользнула из комнаты и пробралась вниз по темной лестнице. Папа сидел в кабинете, залитом лунным светом, в кресле у окна, выходившего на заросший задний двор, и разговаривал с собой или с Богом, догадалась Луиза, как обычно. Кому верить? Луиза уже хотела окликнуть отца, но он повторил. Кому верить? Только на третьем курсе университета, в октябре 1961 го ей была наконец дарована передышка от замкнутости и недоверия. Луиза направлялась в аудиторию, окутанная саванном одиночество, как всегда, если поблизости не случилось журналистов или поклонников, и вдруг услышала, как кто-то насвистывает что-то в духе сладких мелодий Генри Манчини. Оказывается, рядом шагал парень и насвистывал в ритм своему или ее движению. И как же он важничал, как хорохорился этот неотразимый красавчик, высокий молодой мужчина, если его можно было назвать мужчиной. Глянув повнимательнее, Луиза заметила, что подбородок у него совсем гладкий. Он улыбнулся, будто бы в ответ на ее улыбку, хотя Луиза и не думала улыбаться, и продолжил воодушевленно насвистывать. Но тут же прервался, неприлично фыркнув. Он что, насмехается над ней, намекая, что она переваливается с ноги на ногу, как как та пердящая неуклюжая тварь из черной лагуны? Луиза почувствовала, что краснеет, и поспешно изобразила раздраженное безразличие. Но парень, ничуть не смутившись, снова улыбнулся ей и размашистой походкой направился, все так же насвистывая в аудиторию. И только когда парень скрылся из виду, Луиза сообразила, что уже видела его с одной из ближайших подружек Грейси, девочкой по имени Мьяи, чей отец был лидером шанов и важной политической фигурой. Я и даже познакомила ее с этим парнем на какой-то вечеринке у Грейси. Но как же его зовут? После занятий Луиза села в автобус, задержалась в проходе, чтобы привычно раздать автографы, после чего забилась на пустое сиденье и спрятала лицо в книге. И тут он возник снова, шлепнулся на сиденье рядом. Луиза вскрикнула от неожиданности, отчего он расхохотался. Не узнаешь меня? с широченной улыбкой спросил парень. Луиза собиралась сказать, что узнает, но, чувствуя любопытные взгляды, ответила. На нас смотрят. Знаю, прошептал он. Так, может, стоит говорить погромче, чтобы им не приходилось прислушиваться? Луиза невольно улыбнулась, хотя и не сомневалась, что он просто дразнит ее. Может, ответила она неожиданно для себя. Это было бы вежливо. Судя по оторопевшему виду, к такому повороту парень оказался не готов. Но мгновением позже он отряхнул колени, встал неуверенно покачиваясь и повернулся к глазеющим зевакам. Меня зовут Кеннет, громко объявил он старушкам и беззубым старикам, мамашам с детьми и студентам университета, наблюдавшим за ним с веселым интересом. «Уверен, у Луизу, вы знаете. Не смей, прошипела она, потянув его за штаны и тут же смутилась от интимности своего жеста. Но парня уже несло. Показывая на Луизу, он продолжал. «Вообще-то мы с ней давние друзья, хотя она, похоже, не помнит, что мы встречались несколько раз. Понимаете, так вышло, что ее сестра», тут осуждающе глянул на Луизу, «дружит с мальчиком, который вроде как мой брат». Раздался хор иронически скорбных «понятно» и «ага», и тут же все умолкли, явно в ожидании продолжения. Но парень все тянул театральную паузу и, наконец, слегка сконфуженно улыбнувшись, закончил. «Я просто хотел, чтобы вы знали, потому что Нао Луиза очень переживала, что вы чувствуете себя исключенными из нашей беседы». Он нервно поклонился, сел и испуганно покосился на нее. перегнул палку, да? На щеках пылал румянец, но во взгляде почти дружеская близость. Что такого было в этом парне, Кеннете, что вынуждало Луизу улыбаться, пусть он только и делал, что ставил ее в неловкое положение, получая от этого несомненное удовольствие? — Немного. Завтра наверняка прочтем об этом в газетах. — Ты читаешь, что о тебе пишут? Луиза залилась краской. — Стараюсь не читать. Собственная откровенность удивила Луизу. От смущения она снова уткнулась в книгу, прекрасно сознавая, что выглядит неубедительно. И чем больше она старалась напустить на себя сосредоточенный вид, тем ярче олели щеки. Она чувствовала, что он наблюдает за ней, словно оценивая, как долго она сумеет притворяться. Краем глаза она увидела, как он наклонился к сумке, стоявшей в ногах, и вытащил толстенный учебник — теория вероятностей, не удержалась и подсмотрела, после чего раскрыл книгу и углубился в какие-то формулы. Это было уже просто смешно. Луиза захлопнула книгу и в упор посмотрела на парня, но теперь уже он изображал безразличие, то сосредоточено хмуря брови, то задумчиво поднимая глаза к потолку автобуса и кивая. Наконец, явно довольный собой, он повернулся к Луизе. «У тебя есть чем писать?» «Что?» «Карандаш, ручка, что-нибудь, чтобы записать ответ?» «Хватит уже выпендриваться. Если хочешь поговорить, можем поговорить». Но тут автобус въехал в густую тень, салон погрузился в темноту, и Луиза, вдруг испугавшись чего-то, отвернулась к своему отражению в черном окне и обнаружила, что парень тоже пялится в стекло с почти трогательным самодовольством, поправляя длинные волосы. Глаза их встретились в зеркале, и тут автобус вновь выскочил на солнце. «Почему ты такая несчастная?» — спросил он почти робко. «В каком смысле?» «Ну, ходишь вечно понурившись, как самая грустная девушка на свете. Это, конечно, очень романтично, но...» «Есть разница между быть несчастной и...» «И что?» «Тем, чтобы хотеть уединения». «Точно?» «На самом деле я очень счастлива». Но эти слова вызвали сочувственный взгляд. Он не поверил. И внезапно она тоже. Откуда-то изнутри накатила волна печали. И тут же возмущение, сбитое с толку этой сумятицей чувств, а также самонадеянностью своего спутника, его дурашливостью и одновременно искренностью, Луиза принялась мысленно составлять список его прегрешений. «Ты ешь», — помешал он. «А что, выглядит так, будто я ем?» — ответила она книге. «Я не был уверен, ты выглядишь как...» «Как?» — тон холодный, взгляд в упор. «Неважно. Давай выйдем сейчас. Мне ехать еще шесть остановок. Знаю, но тут на углу китайское кафе. А ты выглядишь как человек, которому не повредит немножко лапши». За лапшой и китайским чаем, и то, и другое невероятно вкусно, в затянутом паром кафе, под навязчивыми взглядами зевак, они хлюпали лапшой и непринужденно болтали, временами прерываясь на молчание, скорее задушевное, чем неловкое. Сдержанно и нежно они рассказывали о своих семьях. Его отец, китайский аристократ, умер, когда Кеннет был еще ребенком. Как и родственники Мьяи, Его родные поселились в государстве Шанов, а два года назад Невин заставил их отказаться от суверенных прав в пользу избранной администрации. Несмотря на то, что не было никакой уверенности, что избранное правительство будет представлять интересы этого народа. Да, кажется, что Невин вернул власть УНУ, и вроде бы УНУ даже начал рассматривать постепенную передачу государственного управления национальным образованием в некотором подобии федерализма. Но Невин и его армия по-прежнему маячат в тени, и нет никаких сомнений, что от них все так же исходит угроза. Кеннет рассказывал, а Луиза видела за его красотой, умом и озорством чистое сердце, жаждущее справедливости, и оно призывало Луизу выбраться из коробки, в которой она запрятала свое подлинное я. Сердце Кеннета пребывало в смятении, а смятение порождает откровенность что за мелодию ты насвистывал сегодня в коридоре или мне стоит сказать насвистывал насмехаясь надо мной вдохновленную тобой ничего непристойного но она пришла ко мне как то раз в ванной луиза рассмеялась похоже ты находишь меня смешной немножко и он принялся насвистывать и слегка покачиваться изображая дурацкую походку я что так хожу «Не может быть!» «Именно так!» «Какой стыд!» «Ты должна гордиться!» «Только немножко подчеркнуть!» «Примерно так!» Он выскочил из-за стола и к всеобщему восторгу принялся важно вышагивать в ритме мелодии. Луиза выждала целую минуту, прежде чем поманить его обратно за стол. Какое-то время они опять потели над своими мисками с лапшой, а затем Луиза сказала. «Ты мне нравишься!» Кеннет. Как-то в ноябре Кэти Невин в очередной раз прислала машину за Луизой, чтобы доставить ее в правительственный дворец. из за Кеннета, и честности, которую он в ней пробудил, Луиза решила, что наконец поговорит о папиной подруге Ритемье. Но как только они с Кэти остались наедине в гостиной викторианского особняка, Кэти, сверкая драгоценностями и глазами, и чуть отстранившись, Внимательно посмотрела на нее и улыбнулась. «У тебя есть какой-то секрет. О, я знаю. Глаза сияют, поводка уверенная, лицо ясное, щечки горят. Я ведь не ошиблась, а? Ага, что-то пикантное. У Луизы есть секрет. Ну, скажи, как его зовут? Кто-то, с кем ты познакомилась здесь?» Чувствуя, как разгораются щеки, Луиза едва не выложила все, Но вовремя уловила в глазах Кэти искру боли, гораздо более глубокой, чем просто ревность. И внезапно поняла, что было бы непростительной ошибкой откровенничать с Кэти, которая видит в ней отражение собственной потребности избегать неприглядной правды. И Луиза неожиданно для себя выпалила. «Что случилось?» Вопрос прозвучал пускай и не резко, но слишком прямо. Катя ринулась к столу, схватила пачку сигарет и принялась рыться в ящиках в поисках зажигалки. Пытаясь исправить свой промах, Луиза достала из сумочки спички и со спокойным «Дай-ка!» поднесла горящую спичку к подрагивающей в губах сигарете. «Он в гадком настроении!» Помолчав с минуту, решилась Катя и выдавила сдавленный смешок. «С тех пор, как вернулся, в последний раз из Китая хочешь, чтобы его называли председатель. Ты будешь в шоке, если я скажу, что он просит называть его так, как мы... Обернувшись, она многозначительно подмигнула Луизи, но, заметив ее застенчивый взгляд, вздохнула. «Ты все так же наивна, М да. Поэтому я тебя люблю. Оставайся такой». Как и обычно, за каждым ее словом будто крылся второй смысл, а то и третий. И Луиза не понимала, обвиняет ли ее Кэти в невинности, которые завидуют, или же советуют поскорее избавиться от нее. «Иногда я думаю, что его соратники любят его больше, чем я», — продолжала Кэти, глядя в окно. аунджи Маун-Маун, им-то нравится называть его председателем». «Председатель Невин. Отвратительно тебе не кажется?» Она затянулась, наблюдая, как на поле для гольфа Невин собирается нанести удар. «А он же готов на что угодно, лишь бы вырвать кресло из-под уну и усадить в него моего мужа. И, подобно любовнице, страдающей от недостатка внимания, он делает все, чтобы уязвить его. Но тебе ведь теперь известно муки любви, не правда ли, дорогая?» Она повернулась к Луизе. «Просто дождись, пока твое новое увлечение не увидит тебя в компании мужчин. Знаешь, что Аунджи сказал про меня Вину? Что, ха, видел, как я флиртую с другими. И что?» Кэти опять улыбнулась, но глаза ее пылали смертельным страхом. И Луиза, испугавшись за нее, за них, шагнула к подруге и взяла за руку. Катя сунула ей тлеющую сигарету. Забери, попросила она. Меня от нее тошнит. И, словно чтобы избавиться от своей откровенности, позвала слуг и принялась сетовать, что прием на носу, а ничего еще не готово. Луиза, все еще сжимавшая в пальцах влажную сигарету и задыхавшаяся от невыносимой лживости всего вокруг, внезапно выпалила: в «Тюрьме инсейно держит женщину» студентку медицинского, Берманку по имени Я. Мы никогда не говорили о моем отце, но он... Что за ерунду ты несешь? Появились слуги, и прежде чем Луиза смогла объясниться, Кэти направилась к ним, перебросив через плечо золотистую шаль. «Надеюсь, ты составишь мне пару в теннисе сегодня?» — бросила она Луизе, уходя. «Мы должны выиграть!» В дверях она на миг задержалась и, не оборачиваясь, проронила. Я выясню про эту студентку Луиза. Знаю, тебе тяжело, но не вешай нос. Однажды вечером в спальню Луиза заглянула Грейси, мертвенно-бледная, испуганная и очень трогательная. Она принесла маленький янтарного цвета пузырек, который крепко сжимала в изящной ладони. «Что-то случилось?» — приподнялась Луиза. Грейси присела на край кровати, подвинув учебники. Луиза готовилась к семестровым экзаменам. Они с сестрой сегодня сходили посмотреть берманский фильм вместе с Кеннетом и Мья, и в автобусе по пути домой Луиза удивил необычно задумчивый взгляд сестры. «Вели мне не говорить», — попросила Грейси, все еще пряча в кулаке пузырек. «С чего бы это?» «Потому что...» «Потому что я не знаю, имею ли право сказать то, что собираюсь». Подавив дурное предчувствие, Луиза улыбнулась и взяла Грейси за свободную руку. — Ты имеешь полное право сказать мне все, что хочешь, младшая сестра. Грейси сжала ее ладонь, но тут же отпустила. — Я вижу, как тебе хорошо с Кеннетом и как ему хорошо с тобой. Но ты уверена в том, что делаешь? — А что, по-твоему, я делаю? Луиза постаралась удержаться от обвинительного тона, Но сестра все равно обиделась. Грейси вскочила и закрыла лицо руками, продолжая сжимать пузырек. Это все мама! простонала она. Она меня в это втравила. Она не хочет, чтобы ты за него выходила, и дала мне свое дурацкое зелье, чтобы ты его разлюбила. Мама, да, в последнее время она была так непривычно холодна. Нет, она не запрещала встречаться с Кенатом и его друзьями но постоянно настороже, постоянно следит, что там происходит. Недостойное поведение, предательство семейных интересов, радость настолько полная, что вознесет дочь над невзгодами своей матери? — Дай мне, — протянула Луиза руку. С почти комическим раскаянием Грейси разжала ладонь, Луиза взяла пузырек, открыла и залпом влила в себя его горькое содержимое. — Ну вот, — она вытерла губы. «Ты выполнила задание, и, надеюсь, рада будешь узнать, что пока никакого эффекта». «Конечно, я рада», — согласилась Грейси, но с таким сомнением и сожалением, что Луиза тут же пожалела о сделанном. Впрочем, она мало о чем не сожалела после одного дня. Как-то раз на вечеринку в правительственном дворце она позвала Кеннета, отчасти бросая вызов И Кэти, и маме, и Грейси, и там Кеннет мог наблюдать, как генералы Невина с вожделением поглядывают на ее задницу. Последовавшая за этим ссора вспыхнула, потому что Луиза не могла игнорировать хмурую раздражительность Кеннета. Просто скажи, что не так. Ты в самом деле хочешь знать? Я не могу принять твой идиотский образ жизни, эти нелепые вечеринки. Тогда ты не принимаешь меня, не понимаешь меня! «Если бы ты меня понимал, то знал бы, что человек может быть разным, что некоторые его черты более настоящие, чем другие. А если бы ты сама понимала себя, то сообразила бы, что твое поведение возбуждает в мужчинах похоть. Это нечестно!» Луиза не сумела принять последовавшего затем бурного раскаяния Кеннета. Он отшвырнул мотоциклетный шлем, рухнул перед ней и уткнулся лицом ей в колени, приговаривая... «Я не знаю, что со мной. Я безумно ревную. Прости меня. Прости меня». А она гладила его чудесные волосы, но пальцы будто омертвели. Если бы она убедила его или в тот вечер, или в любой другой после очередной ссоры, что изменится, если бы не начала возводить стену вокруг своего подлинного «я», то, наверное, он поверил бы в ее невиновность, когда таблоиды, словно устав изображать ее олицетворением гармонии, запестрили намеками на то, что у нее роман с Невином. Нау Луизу Бенсон видели выходящий из частных апартаментов Невина в Капитолии. Нау Луизу Бенсон сопровождает Невина в правительственном автомобиле. Разумеется, это было полной нелепицей. Луиза ни разу в жизни не оставалась наедине с этим мужчиной. Но вместо того, чтобы защищаться и оправдываться перед Кенотом, Луиза спряталась за стеной оскорбленного возмущения и рациональных объяснений. «Кэти, — говорит, — это все происки Аунджи, что он подсиживает невинно!» «Ты же говорила, что Аунджи предан невину как любовница! Ерунда какая-то! Ты был со мной каждую минуту!» «Вовсе не каждую!» Луиза не хотела скрывать, что подозрение Кеннета больно ранит ее. Но в результате лишь отстранилась, вызвав еще больше подозрений, особенно после того, как Кэти перестала приглашать ее на свои приемы, и пошли слухи, будто Луиза беременна от невина. Конечно, она понимала можно знать, что любимая невиновна и одновременно поддаваться искушению поверить в ее неверность, как понимала и то, что под шквалом подозрений Кеннета на самом деле скрывается убежденность ее силе и верности, но Луизу так расстраивала его уязвимость перед сплетнями, что она отказывалась признавать, до какой степени они задевают и ее. «Мы слышали, у вас очень влиятельные друзья», намекнул дантист, пока она сидела в стоматологическом кресле. «Невин! Невин! Невин!» издевательски скандировала группа парней в коридоре университета, завидев ее. Если бы только она могла признаться, что демонстративное нежелание родных обсуждать эту ситуацию породило в ней подозрения, уж не сомневаются ли и они в ней. Если бы только она могла сохранять терпение в отношениях с Кеннетом, а не гасить каждый новый всплеск ледяным отпором. «Неужели ты не понимаешь, что лучше все прояснить и признаться? Если ты считаешь меня виновной, уходи!» Злость победила его любовь к честности, а молчаливый протест Луизы порождал упреки, ранящие как выстрел. 1 марта они до полуночи ссорились за будкой охранника у въезда в их поместье, пока Кеннет не умчался в ярости на своем мотоцикле, а Луиза принялась нервно бродить туда-сюда, надеясь, что он вернется. Проезжавшая по шоссе машина замедлила ход, из нее донесся залп оскорблений в ее адрес, и тогда Луиза направилась домой где ее встретила встревоженная мама. Она смотрела так испуганно и укоризненно, что Луиза взорвалась, яростно проорав. «Почему ты меня так ненавидишь?» Наутро она проснулась с дикой головной болью. И тут выяснилось, все произошедшее было лишь прелюдией перед катастрофой. На прошлой неделе Уну тайно встретился с лидерами этнических меньшинств с целью обсудить федерализацию Бирмы. А этой ночью в столицу вошли танки, и войска Невина захватили контроль над правительством. Уну, многие из его министров и представители власти в национальных районах были арестованы, а Рангун отныне контролировала армия Бирмы. — Должен проинформировать вас, граждане Союза, — объявил по радио Невин в 8.50. Что в связи с крайне ухудшившимися условиями жизни в Союзе вооруженные силы взяли на себя ответственность и задачу обеспечения безопасности страны. Бескровным назвали переворот газетчики, но он не был бескровным. Отец Смайи, подруги Грейси, был одним из национальных лидеров, встречавшихся накануне с УНУ, и этой ночью когда солдаты невинно ворвались в его дом, Мьяи, милая, ни в чем не повинная шестнадцатилетняя Мьяи, была застрелена. «Мне так жаль», — сказала Луиза Кеннету по телефону в тот вечер. Она утащила телефон, протянув шнур через весь коридор в свой шкаф, где спряталась, сама не понимая почему. Кеннет долго молчал. Молчал так, что она едва различала его дыхание. А потом сказал, «Мне тоже жаль, Луиза. Жаль, что жизнь, которая у нас почти была, закончилась». Настоящий конец наступил четыре месяца спустя, в июле 1962 второго, после того, как Невин упразднил Верховный суд, Конституцию, все партии, кроме своей правящей после того, как он сформировал свой революционный совет Саунджи джи и другими высшими офицерами и ветеранами армии независимости Бирмы, после того, как опубликовал свою программу «Бирманский путь к социализму», согласно которой все производство в стране национализировалось или ставилось под контроль центральной власти. И тотчас правительственные чиновники накинулись на собственность семьи Бенни, измеряли и оценивали, пересчитывали комнаты, кровати, автомобили. Их телефон отныне прослушивался. Очень быстро в стране ввели нормы на все, и люди выстраивались в очереди за скудным набором продуктов, которые приходилось покупать исключительно в магазинах подконтрольных армий. Никто толком не понимал, что происходит. Правда ли, что солдаты выделяют по восемь картофелин на семью, а целые горы картошки гниют на их складах? Правда ли, что солдаты смешивают тухлое масло с хорошим, из-за чего тысячи людей болеют? Не жалуйся. Солдаты стреляют без предупреждения. Молчи. Слушай, как в телефоне щелкает клик-клик-клик. Никто не знал, чего ожидать, да и во что верить. Правда ли, что говорят о Луизе, что она уехала в Гонконг с невином и там тайно вышла за него замуж? Хин пребывала в недоумении не меньшим, чем соседские крестьяне Карены, которые пришли расспросить о Луизе. Она то защищала дочь, то накидывалась на нее с криками, то пряталась у себя в комнате. И Луиза, очумевшая от правды и лжи, доказательств и сомнений, очевидного и непостижимого, давилась едой, мучилась бессонницей, боялась выйти из дома, дергалась от каждого звука задыхалась. Вызванный доктор прописал транквилизаторы, и Луиза заползла в постель, уверенная, что умирает. Однажды у кровати возникла Грейси. После гибели подруги сестра была сама не своя, но сейчас ее глаза светились жизнью, она наклонилась к Луизе и поцеловала в щеку. «Студенты объявили митинг в университете», — сообщила Грейси и рассказала, что в кампусе ввели комендантский час с девяти вечера, а также объявили о разных ограничениях, и студенты в знак протеста собрались в здании студенческого союза. Все друзьям я и там будут, и, наверное, Кеннет тоже. Луиза не видела Кеннета уже несколько месяцев. «Ну, забудь о нем, Луиза», — пробормотала Грейси, накрыв ладонями Луизы свои глаза, будто хотела остановить кровь он тебя не стоит если не понимает кто ты такая потом они вдвоем ни слова не сказав маме взяли папину машину и поехали в город из здания студенческого союза расположенного у главных ворот университета вытекала волна из сотен протестующих студентов они арестовали наших лидеров прокричал им один из парней и грейси тут же смешалась с толпой махнув луизи чтобы тоже присоединялась пронзительное скандирование Скинутые вверх кулаки испугали Луизу, хотя студенты, несомненно, были на стороне свободы. Но именно в университете Аунсан начал свою кампанию бирма для бирманцев. Именно тут вознёсся Ну под такие же крики и воздетые кулаки. Мокрая от пота, дрожа всем телом, Луиза брела, стараясь не потерять из виду Грейси. А потом увидела Кеннета. Он стоял у ворот, в тени дерева. Когда глаза их встретились, его лицо осветилось улыбкой, невольное признание в любви, неизменной, пусть и трудной, любви к ней. И в один миг муть прошедших месяцев осела, и, переводя дыхание и чувствуя, как улыбка сияет на лице, Луиза остановилась, неотрывно глядя на Кеннета, замершего на границе света и тени. Солдаты! Крикнул кто-то. В хаосе последовавшего за этим рев грузовиков, армада солдат, окружающих укрытые деревьями ворота кампуса, клубы дыма, заволакивающий двор слезоточивый газ, вызывающий рвот и жжение, ослепляющий. Сумятица студенческих отчаянных атак и агрессии солдат, стремившихся закрыть ворота, в попытках отыскать и вытащить из толпы Грейси, пока не стало слишком поздно, Луиза потеряла Кеннета из виду. Выбравшись на улицу, они с Грейси тряслись точно два тонких деревца, уцелевших на бескрайней равнине, и Луиза во все глаза наблюдала за тем, что происходит у университетских ворот. Солдаты заблокировали вход в кампус и вскинули винтовки. И тут она увидела Кеннета, в группе студентов, почти рядом с тем местом у ворот, где она его заметила первый раз. А потом Грянул залп, и начался кошмар. Луиза схватила Грейси за руку, и они бросились бежать, и, оглянувшись, она увидела Кеннета в последний раз, еще стоящего, но забрызганного кровью погибших товарищей. «Не меньше сотни убитых», — сообщили друзья, укрывшиеся у них в доме поздно ночью. Сидя под одеялами в гостиной, Держа дрожащими пальцами чашки с чаем, они рассказывали, как солдаты расстреливали толпу залпами, одним за другим, после чего открыли ворота и принялись швырять тела. Некоторые еще шевелились и корчились от боли и швыряли их прямо кучей в кузовы грузовиков. Говорили, чтобы всех сжечь, и живых, и мертвых. Они сумели улизнуть и добраться до их дома — но большинство укрылось в здании студенческого союза. «А Кеннет, вы его видели?» «Да, он был там. Я видел, как он бежал в студенческий союз». «Слава богу». «Да, слава богу». Нервная дрожь, бившая Луизу с той минуты, как раздались первые выстрелы, не унималась, и вскоре мама утащила их с Грейс из гостиной, набрала для них ванну и принялась раздевать Точно они маленькие дети. «С вашими протестами покончено», — приговаривала она дрожащим голосом. «Если не успокоитесь, то слежите с лихорадкой». А когда они погрузились в воду, скорчились, будто пытаясь укрыться от того, что видят в глазах друг друга, мама запела старинную песню, поливая водой им спины. «Он придет, вслух сказала Луиза, имея в виду Кеннета, — Но ни мама, ни Грейс не ответили. Еще долго ночью, после того, как их друзья улеглись спать на матрасах, расстеленных на полу в гостиной, Луиза сидела на диване и смотрела в темноту, надеясь услышать мотоцикл Кеннета на шоссе. Но вот рассвело, и тогда она, крадучись, выбралась из дома и сняла автомобиль с тормоза, чтобы он бесшумно скатился по дорожке, миновала караульную будку, где храпели солдаты. Около шести часов она припарковалась в нескольких кварталах от кампуса. На подернутой утренней дымкой улице темнели танки, приоткрытые ворота патрулировали солдаты. За воротами Луиза различала скромное здание студенческого союза. Окна темные, света внутри нет. Может, там отключили электричество? Основательность постройки — Ее очевидная прочность, больше в ширину, чем в высоту, вселяли надежду, что студенты внутри здания живы, просто затаились, готовые защищать и право на жизнь, и право на протест. Может, им даже удалось вздремнуть несколько часов в этом своем бункере. А может, и Кеннет спит, — подумала Луиза и вспомнила, как однажды они заснули вместе под звездным небом. Примерно через месяц после их первой встречи в автобусе они тайком пробрались во двор городского дома, в котором жил брат Кеннета, и устроились под деревьями, прижавшись и вбирая тепло друг друга. «Ты такая красивая!» — прошептал Кеннет. «Теперь, когда я знаю тебя, ты стала еще красивее». Они лежали, держась за руки и, глядя на звезды, которые наблюдали за ними всю их жизнь и со смехом обсуждали, сколько у них будет детей. Луиза удивилась себе, заявив, что четыре или пять, а Кеннет рассмеялся и сказал, что тогда пора приступать к делу. А потом они незаметно заснули, и Луиза проснулась первой, на заре, и смотрела на его лицо с надеждой, обращенная к звездам каким умиротворенным он выглядел каким свободным от страданий и тревог дыхание струилось словно само по себе губы почти улыбались она подумала что если прикоснуться к нему сейчас разбудить то частица его жизни хранимая сном вылетит как птичка и она не сумеет ее поймать и еще долго Несмотря на то, что брат мог их обнаружить, она любовалась спящим Кеннетом, таким далеким и близким одновременно. Глядя на прочное здание, надежно охраняющее его жизнь сейчас, Луиза спокойно думала, что он в безопасности, даже возможно, спит, и вдруг словно ощутила его тепло, почувствовала, как тоска по нему растекается по всему телу она осознала что всю жизнь искала близости которую Кеннет преподнес ей в дар чтобы развеять морок отчужденности в котором она жила до того разве не эта отстраненность отделявшая ее ото всех кто ей был близок повинна в том что он не смог безоглядно доверять ей ее непроницаемость сквозь которую он не смог пробиться остудила его пыл Но Луиза не была холодной. Нет, она просто боялась. Сквозь туманную дымку она заметила, как из-за угла здания, давшего студентам убежище, появились солдаты. Размахивая руками, они со всех ног бежали к дорожке, ведущей на улицу. Тут у другой стены закопошилось еще несколько дюжин солдат, и всей толпой они начали отступать к воротам. У Луизы было всего несколько секунд, чтобы осознать, надо бежать, кричать, спасать, предупредить его и всех остальных в здании. А потом грохнул взрыв, такой оглушительный, что Луиза скривилась от боли и зажала руками уши в подпрыгнувшей на месте машине. Но тут же подняла голову, вглядываясь в желтые клубы дыма, смывающие к небу вместе с душами, штукатуркой и балками студенческого союза в нескончаемый взорванный день.